Каистник останавливает машину, а за рулём оказывается его бывшая учительница по русскому языку. О, здрасте, Марья Ивановна, ну, здрасте, здрасте. Ой. Ну так что, с да, нарусалью, да, да, да, да. Сидоров, да. Сидоров, сидор. 50-й Нет, нет, Петров, 11-й Б. Помнили, да? Ну так что, Марья Ивановна? Доставайте ручку, бумагу и пишите сто раз. Я больше никогда не буду нарушать правила дорожного движения. Или... Мясо комбинат приглашает пацанов на забойную и прикольную работу. За билеты, за билеты, за билеты, за билеты. Свадьба, ЗАГС. Михаил и Надежда. Объявляю вас музом и зеной. Теперь у вас Надежда есть Михаил. А у вас, Михаил, есть Надежда. Надежда на то, что у Надежды есть только Михаил. Я, я, я, ты не одна, ты я тебя знаю. Знать не желаю, знать не желаю. Врачи таких дам так, не бывает. Не было и нет, он вошел в лес. Предлагаю выпить за прекрасных дам. А, а что, они пропускают, что ли? Ау, Oh, so yeah.